Например, выясняя состояние китайской армии и ее возможности для ведения активных боевых действий, мы не могли игнорировать взаимоотношения Чан Кайши с различными группировками милитаристов и их внутренние взаимоотношения друг с другом. Вопросов вставало много, но два из них меня занимали постоянно. Позиция Чан Кайши, связанная с ведением войны с Японией, и военные планы Японии в 1941 году. Три с лишним года Японо-Китайской войны чрезвычайно истощили ресурсы страны. Вопрос дальнейшего ведения войны упирался в следующие основные факторы. А. Наличие людских ресурсов и возможность пополнения ими армии. Б. Возможности дальнейшего финансирования войны. В. Обеспечение населения и армии продовольствием, предметами первой необходимости. Г. Обеспечение армии оружием, боеприпасами, транспортом и другими военными материалами. К концу 1940 года японцы захватили почти все торгово-промышленные центры на побережье, основную сеть железных дорог и основные водные коммуникации. Из 9 миллионов 597 тысяч квадратных километров территории Китая японцами было оккупировано около 22%, на которых проживало 42,5% населения. Это значит, что на территории свободного Китая оставалось 270 миллионов человек, исходя из общей численности населения Китая в 470 миллионов человек. Если считать, что контингент, подлежащий призыву, составляет 10% мужского населения, то, следовательно, Китай мог мобилизовать в армию около 12 миллионов человек. Китайская армия насчитывала в то время около 4 миллионов человек, из которых немалый процент составляли мертвые души. Во всяком случае, у Китая имелись реальные возможности отмобилизовать в армию более 8 миллионов человек. Этого количества людей было вполне достаточно для продолжения войны. Военные школы Китая, подчиненные военному министерству, в том числе и Академия, могли бы в значительной степени обеспечить армию офицерским составом. Большую помощь в оперативно-тактической подготовке китайской армии оказывали наши советники. Конечно, наличие людских резервов для пополнения армии и даже формальное наличие школ, готовивших офицерские кадры, еще не решали проблему успешной борьбы с японскими захватчиками. В огромной степени это зависело от уровня подготовки этих резервов и их вооружения, от уровня подготовки офицерских кадров, их умения и желания применять на практике современные формы и методы ведения войны. А с этим, как мы увидели, дело обстояло гораздо хуже. В вопросах финансирования войны Китай испытывал большие трудности. Источником государственных бюджетных поступлений, как, впрочем, и поступлений любого китайского милитариста, всегда были налоги. В условиях затянувшейся войны и потери важных торгово-промышленных и сельскохозяйственных районов они не уменьшались, а увеличивались. По неофициальным данным, в ходе войны бюджет возрастал из года в год и тяжелым временем ложился в основном на трудовой народ. В 1936 году его общий размер составлял 1,2 миллиарда мексиканских долларов. В 1937 году 2,1 миллиарда. В 1938 году 2,4 миллиарда. Конечно, при этом нужно учитывать катастрофическое падение курса китайского доллара. По тем же неофициальным данным Общий бюджет на 1940 год исчислялся в сумме 3,6 миллиардов мексиканских долларов.